К вечеру Ярош собрал всех дружинников, что были в зале во время собора, в винной клети, где ожидает выхода прислуга, угощения и питье для празднований и приемов. Клеть была немаленькая, так что на лавках вдоль стены расселись десятка три дружинников в черных и серых кафтанах. В отличие от малахитовой палаты, здесь не было украшений и даже окон, только подсвечники и светцы, стол и скамьи, прохладный полумрак да бочки по углам. Ярош разглянул на вошедших Волка и Милослава и указал на лавке вдоль стен. «Что, княжичи?» — поинтересовался воевода. Милослав, словно этого и ждал, сразу выпалил в ответ. «Радмир поражен и не говорит. Сидит, словно в себя ушел. И есть пить отказывается». Дарамир безутешен, — отчитался в Я Ярош кивнул. «Ожидаемо. Я собрал здесь всех, кто охранял Малахитовую палату. Хочу, чтобы вы вспомнили то, что видели, подробно». Каждый взгляд и каждый вздох бояр, князя и княжичей. — Да что тут вспоминать? Русский князь его и потравил, — вскочил серый дружинник. — Тише, Ильяр. Двое парней дернули его за кафтан и силой усадили на скамью. — Все знают, что руя тебе не по душе. Милослав робко кашлянул и заговорил. — Ярош, прости мое невежество, но откуда знать, что князя отравили? Быть может, просто сердце духоты не выдержало возбужденный шепот зашуршал в летете ярош нахмурился вздор это у старого деда сердце от духоты остановиться может любослав был молод и здоров ему еще и пятого десятка не наступило с чего бы сердце не выдержало Мудромысл осмотрел тело точно яд смешали красавку с сонной травой и еще какой то дрянью дружина притихла и жадно уставилась на воеводу двери терема будут плотно заперты три дня объявил ярош «Больше удерживать бояр в награе мы не сможем. Прошу не спускать глаз с княжичей, особенно с Радмира. Ему теперь награем править. Я распределю дружину по боярам. Отчитываться о всем увиденном мне лично. Как только смену сдаете, приходите ко мне и докладываете, куда ходил, что ел, с кем говорил, сколько раз и где справлял нужду. Все. Понятно? Если мы за три дня не найдем виновника, считай, пропало дело». «Заметил ли кто из вас чего неладное?» Один парень встал и громко объявил. «Мне кажется, замешана девка, которая прислуживала златоградским боярам». «Согласен, то и дело на дружину озиралась подхватил другой. «Дятел ты!» — засматривался он на девок вместо того, чтобы за князем глядеть. Возмутился молодой дружинник в сером вмиг краснее. «А что сразу я, дятел? Скажи, с тобой она в сговоре?» «Она невеста Ванькина», — вступился третий. Вот и засматривалась Навана. — С девкой ясно, присек перепалку Ярош. И еще кто что видал. Видал, как боярский сын отломал от подсвечника листок, да в карман сунул. Великое преступление, поджал губы воевода. Но к князю вряд ли относится. Волк оглядывал собравшихся мужиков и только диву давался, как их в дружину принимали. Немудрено, что Любослав выделял его ум. До полуночи дружинники отчаянно вспоминали, кто кому на ногу наступил и как на девок глядел, но никто и словом не обмолвился о том, кто бы приближался к князю. Так ничего и не добившись от дружины, измученный воевода распустил всех ко сну, пообещав к утру распределить стражу за гостями. Черную дружину Любослава расположили в тереме, в девичьей горнице и под княжескими покоями. Дружины княжичей ушли в другие избы. Ни о каком с ней речи быть не могло. Стоило переступить порог горницы, как только и дел было, обсуждать, как же могло такое случиться. Только пересуды дело не решают. Разве душу только отвести? Но сколько бы ни трепали мужики, легче от этого никому не делалось. Волк снял сапоги, да вытянулся на лавке под окном. Ему было не до трёпа. Я вот что могу сказать, — строго встал Милослав. — Хоть вы тут обспортитесь да переругайтесь, а князя мы проморгали. Я считаю, что отныне негодно называть себя дружинником тому, кто не сберег своего князя. Все затихли, внимательно глядя на Милослава. В его словах был резон, но шибко строгий. Ольгик встал и внимательно поглядел на старшего приятеля. — И что ты предлагаешь? — Знамо что, — ответил Милослав. — Сложить оружие да вон. — Куда? — встрепенулся Микол. — Известное дело, — процедил сквозь зубы волк, — на дорогу. — В наемники, а то и разбойники. — Ну, знаешь ли, — багровея вскочил здоровый богатырь. — Что же сразу на дорогу? — невозмутимо переспросил Милослав. — Уйти в семью, в ремесло? — В семью, ремесло, — кривляясь, передразнил Ольгик. — Это тебе, старому, есть куда в семью ремесло идти. — Так и ты женат, — напомнил Микол. — Ага, покуда дружинник, у меня в семье все замечательно, — ремесло говоришь. — Я при князе уже два десятка лет мечом да бердушом размахиваю. Много ли ремесел, ведомо мне? Два десятка — это, знаешь ли, немало. Отец говаривал, что мне полтора десятка была, когда он привел меня в дружину. Милослав развел руками. «А до пятнадцати лет? Неужто ты не работал?» «Ага, работал. Немало потрудился. Стоило мне на ноги встать, сразу к дядьке определили. Радному делу учиться». «И на старуху бывает проруха». — вступился Микол. — Что же, всем на плаху теперь лечь? — Да, проморгали князя, но что же теперь? Всем голову сложить? — подхватили остальные. Шум в горнице только нарастал. Никто даже не заметил, как распахнулась дверь. — Вижу, вам не спится, — прозвучал зычный голос Яроша. Все смолкли и встали по струнке. — Да, воевода, уснешь тут, — Панура согласился Милослав. — А орать за коим-решим? Так вы двое ярош указал на микола и еще одного дружинника нужно поутру сменить стражу у радмира а у Дарамира? — позволь мне шагнул вперед волк хорошо согласился воевода тогда ты и ольгик и давайте тут чтоб без шелопутства если шуметь будете выгоню спать в поле пригрозил ярош и ушел без шелопутства передразнил ольгик можно подумать я когда то шелопутничал милослав встал Подошел к светцу и встал одной за другой тушить лучины ворча. «Тихо ты! Слыхал, что воевода сказал? Не болтать! Да и ночь давно. Спать пора. Тебе же завтра заступать, князя сторожить!» Волк был благодарен старому боярину. Дружина разложилась на лавке да на пол. Было только слышно, как ворочаются от бессонницы мужики. Ольгик улегся на соседнюю лавку с волком. «Эй, Ведьяр!» — еле слышно позвал Ольгик. — Что тебе? — пробурчал дружинник. — А коли дружина сложит мечи, то ты куда подашься? — Никуда. Мне в войске хорошо. Спать буду. Ольгих шумно вздохнул, стараясь сдержаться, но все же не смолчал. — Это знамо дело. Всем хорошо. Отвали — Отвали! — перебил его Ведьяр. — Ольгих, заткнись! — раздался сердитый голос из угла. — Дай спать людям!